поздоровайся, играй из себя дурака, понятно? — Понятно, — сказал Антошин, — только мне ужас, как трудно из себя дурака разыгрывать. А вдруг не получится? — У тебя получится, — успокоил его Сашка, и на лице его мелькнула презрительная ухмылка. «Чего, — Чего-чего? А это у тебя получится, первый сорт, — спросит он у тебя. — Чего ты с ним здороваешься? Отвечай, — мы с вами, барин, дескать, На одном дворе проживаем, и я к вам, дескать, барин, имею самое полное благодушие, ты с ним разговаривай с самым, что ни на есть, громадным уважением, будь он не каторжник, а, скажем, околоточный надзиратель или, скажем, богатеющий купец первой гильдии. Смотришь, разговоришься, познакомитесь, и дело пойдет аккурат, как надобно. Да ну иди! «Поторапливайся, а то как бы не упустить его!» «Боязно мне!» «Ох, боязно!» — снова проговорил Антошин. «Ужасно я волнуюсь!» Он действительно очень волновался. И Сашка, поняв это волнение по-своему, был в высшей степени удовлетворен. Проследив из-за угла, как Антошин шел навстречу Конопатому, И как они, наконец, встретились, Сашка удовлетворенно потер руки. Дело было на мази. Они встретились у ворот их дома. Словесный портрет Конопатова, который Сашка по всем правилам филерской техники дал Антошину, оказался довольно точным, хотя и неполным. Антошин увидел молодого человека лет 25-26. Он был долговяз, худ в черной поношенной шляпе, из-под которой на затылке выглядывали густые пепельного цвета волосы. Его желтоватое лицо с острыми красными скулами было щедро покрыто оспинами, а тонкие, хрящеватые и почти прозрачные уши были и на самом деле прижаты к голове. На нем просторно висело длиннополое потертое черное пальто с поднятым по случаю стужи негреющим узким плисовым воротником. Зеленый шарф, обмотанный вокруг шеи, как бы подчеркивал нездоровый цвет его лица. Но Сашка ничего не упомянул о глазах Конопатова, а глаза на его заурядном лице были необыкновенные, умные, острые, решительные, добрые и очень невеселые. — Здравствуйте, — сказал Антошин, превозмогая волнение, и снял шапку. Он уже успел приметить, как крестьяне здороваются с господами. — С новым вас годом! С новым счастьем! Антошин снова глянул на его желтое лицо и добавил. — Желаю вам доброго здоровья и долгих лет жизни! — Спасибо. И вас также, — ответил с явным недоумением Конопатый. — А разве мы с вами знакомы? «Мы с вами проживаем на одном дворе», — справился наконец Антошин со своим голосом. «Только вы в меблерашках, а я в воротах, в подвале. Я у Сапожника проживаю, у Степана Кузьмича. Я племянник его жены Ефросинии Аксентьевны. Может быть, знаете?» «Очень приятно», — равнодушно промолвил Конопатый, поклонился и вошел в ворота. Антошин с шапкой в руке Пошел за ним следом. «Одну минуточку», — сказал он и тронул Конопатова за рукав, когда они уже вошли во двор. «Мне вам нужно сказать несколько очень важных слов». Конопатый остановился. «Чем могу служить?» «Вы знаете человека по имени Терентьев?» «Сашка Терентьев». «Предположим». «Дальше». «Он нехороший человек. Вы его... «Остерегайтесь». — Я вас не понимаю, — сказал Конопатый, настороженно вглядываясь в взволнованное и раскрасневшееся лицо Антошина. — Почему это я должен опасаться некоего господина Терентьева? — Он меня только что уговаривал установить слежку за вами и за теми, кто будет к вам сюда приходить. — Установить слежку? — переспросил Конопатый, подчеркивая своей интонацией всю необычность этих слов в устах деревенского парня. Ну да, не понял его намек Антошин и горячо продолжал. Он мне посулил за это шесть рублей. После первого моего донесения даст мне задаток в размере одного рубля, а я должен за это постараться войти к вам в доверие. Я вас не понимаю ответил ему с неожиданным презрением Конопаты, следя за сложенной в четверо газетой, которую Антошин машинально размахивал в такт своим словам. «Вы меня с кем-то путаете. Мне нечего опасаться полиции. Я ни в чем не виноват». «Вы... Вы меня подозреваете...» Вдруг перехватил Антошин его взгляд и побледнел от возмущения. «Вы думаете...» что это с моей стороны провокация, ловкий ход, чтобы втереться к вам в доверие. Вы даже не даете себе, милостивый государь, труда выражаться языком русского крестьянина, усмехнулся Конопатый и стряхнул руку Антошина со своей. «В высшей степени топорно работаете, сударь, в высшей степени топорно. Кстати...» Если вы намерены преуспевать в вашей благоуханной деятельности, мой вам совет — в любом случае складывайте вашу любимую газету с заголовком внутрь, когда собираетесь размахивать ею перед носом вашей очередной жертвы. Все. Желаю здравствовать. — Ради бога! — умоляюще пробормотал Антошин, неизвестно зачем, запихивая злосчастную газету за пазуху. Я вам все объясню. Я честный человек. Не сомневаюсь, что вы стараетесь честно отработать ваше жалование, — рассверепел Конопатый. Вы себе представить не можете, как вы мне отвратительны. Он закашлялся и с такой силой захлопнул за собой дверь, что едва не прищемил Антошину пальцы. — Ну как? — с нетерпением осведомился Сашка — выманив спустя несколько минут Антошина на улицу. — Познакомился? — Познакомился. — Все сказал? — Все. — Все, что хотел, все, что надо. — Ну, тогда дело в шляпе, — сказал Сашка и набожно осенил себя крестным знамением. — С новым тебя годом, Егор! С новым счастьем! Выгорит у нас с тобой это дело. Быть тебе тогда, Егор! на царской службе филлером с окладом 25 рублей в месяц, не считая наградных и суточных. Работа чистая, не пыльная, на виду у начальства, все время на свежем воздухе. — Это что ж такая за должность, филлер? прикинулся незнающим Антошин. — Дай срок, узнаешь. С неожиданной задушевностью обещал ему Сашка, Щелкнул его от полоты счастья по носу и отправился в чайную вспрыснуть первую свою деловую удачу нового 1894 года. Вспрыснув, он потребовал у полового бумаги чернил, вставочку с пером и написал на Большой Гнездниковский переулок прошение с предложением своих услуг, по наружному наблюдению за политическим преступником, временно проживающим по Большой Бронной улице в доме жены коллежского советника Филимоновой. Договорились, что за первым сообщением Сашка придет рано утром в понедельник и будет ждать Антошина на Тверском бульваре по ту сторону раковины,